Глава 20. К началу следующей недели мама наконец согласилась с идеей провести пару дней вдали от дома. Она всё ещё предрекала, что поездка обернётся катастрофой и уверяла, что никогда в жизни не согласится организовать свадьбу в таком отдалённом месте. Но для неё это был прогресс. "Видела?" спросила она во вторник утром. Когда, как обычно, просматривалось чашкой кофе в руках сша на рассвете. В это время на экране шла рубрика Туристические ловушки, где Мелисса Скотт во всех подробностях рассказывала о различных уловках, которые практиковали мошенники на туристах, или как это обозначалось в программе, на объекте А. Они просят о помощи, затем крадут паспорт, чтобы вы не смогли вернуться домой. Хм, злые гении. Ты же сможешь получить другой паспорт, заметила я, вставляя соломинку в только что приготовленный коктейль. Не застрянешь там навечно. Мама заворчала, а Милиса в этот момент демонстрировала дорожный кошелёк для хранения валюты и документов, одобренный экспертами, который прикрепляется к телу с помощью двойных узлов. Конечно, но я не стану носить что-то подобное. Просто останусь дома. Это нелепо. Я опустилась на стул рядом с ней и повернулась лицом к кухонному телевизору. "Мама, из-за чего ты переживаешь на самом деле?" спросила я. "Ведь дело же не в выездной свадьбе. Это слишком безумно даже для тебя". Она бросила на меня взгляд. "О, как мило. Спасибо. Ты прекрасно меня поняла. Так что давай-кались, в чём проблема?" Она опустила взгляд на кофейную чашку и провела пальцем по ободку. Никогда не была любительницей отпусков, вот и всё. Потому что у тебя не имелось такой возможности, ответила я. Ведь ты застряла со мной. Я никогда не считала так, возразила она, потом подняла вторую руку и заправила мне волосы за ухо. Ты лучшее, что когда-либо со мной случалось. Не буду спорить, согласилась я. Но ты так и не ответила на мой вопрос. Она раздражённо опустила руку. Понимаешь, хоть это и необычно и непривычно, но мне нравится работа. И действительно нравится посвящать ей всё своё время. Поэтому во время отдыха я чувствую себя некомфортно и с трудом переношу это здесь, дома. А мы окажемся на острове. Там некуда сбежать. Я подняла брови. Серьёзно? Но ты же всегда жалуешься, как сильно ненавидишь работу. Всё не так, растерянно возразила она. Нет, нет, я говорю, что некоторые её аспекты действуют мне на нервы, например, невеста или обстоятельства, но сама работа никогда. Я откинулась на спинку стула, пытаясь переварить услышанное. Ведь стоило задуматься над словами мамы, как многое начинало сходиться. То есть каждый раз, когда я звала тебя поехать на пляж, пойти в горы или погулять в парке развлечений, мы не делали это только потому, что ты не хотела? Она прикусила губу. Ну, может, не каждый, я покачала головой. Поразительно. Прости, сказала она, затем сжала мою руку. Просто в жизни был момент, когда я всё ещё находилась замужем за твоим отцом, но при этом была вольна делать всё, что хотела. Казалось, в тот момент я должна была почувствовать счастье, однако дела обстояли иначе. А потом все полетело к чертям. Я стала матерью-одиночкой и оказалась в магазине посуды, поэтому даже не думала, что когда-нибудь буду снова счастлива. Но затем встретила у Ильяма, и мы начали заниматься организацией свадеб. Это и стало поворотным моментом для меня. Я, как ты знаешь, нашла свое призвание. Но когда получаешь нечто подобное в столь зрелом возрасте, боишься вновь потерять и начинаешь дорожить всем, что с этим связано. Мама. Тебе было двадцать два, когда ты открыла компанию, заметила я. Да, мне было двадцать два, но к тому времени я уже развелась с поэтом и обладательм трастового фонда, а несколько последних лет выращивала цыплят и плела браслеты на продажу. Она вздохнула. Так что, когда я нашла свое призвание, это стало благословением, и уже не могу относиться к своему занятию как к должному. Но выходные у тебя обязаны быть. Даже у Бога есть один на неделе. И как Бог, я отдыхаю по воскресеньям, сказала мама. Мне этого достаточно. Встав, она пересекла кухню и налила себе ещё чашку кофе. По телевизору Дэн Джерси, ведущий новостей, с угрюмым видом сообщал о состоянии фондового рынка. Пока за его спиной менялись графики максимальной и минимальной стоимости ценных бумаг, я скользила по ним взглядом, обдумывая её слова. Конечно, я ещё не нашла своего призвания и к тому же любила отпуск. Однако могла понять, почему мама боялась спугнуть удачу, когда отыскала то, что так идеально ей подходило, хотя сама уже не верила в это. Да свать бы би, нам необходимо провести ещё 4, сказала я, как только она вновь села на стул, поджав под себя ногу. И с ними ничего не случится, если ты немного расслабишься. А я прослежу, чтобы всё шло своим чередом, пока ты не вернёшься, обещаю. Ну, похоже, у меня нет выбора, вздохнула мама. У Ильи, похоже, купил на мадинаковые шляпы и халаты. Так что мы едем на остров, нравится мне это или нет. Она сказала это таким тоном, словно её отправляют в ссылку в Сибирь. Но никогда не знаешь, что произойдёт, пока не попробуешь. А если повезёт, То, что вы любите, будет ждать именно вас. Так зачастую и происходит. Не всегда, но в большинстве случаев. Дело вот в чем, сказал Джулиан, наклоняясь через стол поближе ко мне. Большая часть людей не понимает, что отказываясь верить в внепланетную жизнь, поступают не просто глупо, а самонадеянно. Я подняла стакан чая со льдом и сделала глоток. Первые 15 минут в тайском ресторане мы болтали о том, что обычно обсуждают на свиданиях: о школе, семье, любимой музыке. Затем неожиданно заговорили о пришельцах, и переход к этой теме даже не был плавным. А Джулиан племянник одной из хозяйек канцелярского магазина рядом с нашим офисом просто бросился в неё как в омут. "Почему?" спросила я, когда официантка остановилась возле меня, наполняя крошечную чашку. "Потому что такие люди слишком сильно верят в собственную уникальность и в то, что мы единственная форма жизни во Вселенной", объяснил он, затем снял бейсболку и пригладил дреды. «И именно об этом я буду говорить в выходные. Полное название моего доклада "Гордыня землян". Как наша ограниченность мешает нам понять Вселенную. Его тетя Флоренс упоминала, что он приехал в город на конференцию в университет. И вот что я получила, беспокоясь лишь о Пари и не задавая лишних вопросов. Когда она сказала, что он мой ровесник, хороший парень и ищет кого-нибудь, с кем можно потусоваться, я решила воспользоваться такой возможностью. А ты в этой теме эксперт. Сказала я, когда он в очередной раз проверил свой телефон, который лежал прямо перед нами и регулярно вспыхивал от входящих сообщений. Даже выступаешь на конференции? Ну, кто угодно мог бы там выступить, если бы заранее подал заявку, ответил Джуллиан, печатая кому-то СМСку и не глядя на меня. Ну да, я считаю себя знатоком в вопросах внешних галактик. На мой взгляд, мы все должны учиться у огромного мира. Это наш долг, и, честно говоря, те, кто поступает иначе. Он снова посмотрел на телефон, а повестившая новым сообщение. Высокомерный, закончила я за него, хотя он меня уже не слушал. После того, как нам принесли первые блюда, я извинилась и отправилась в туалет, где невероятно долго мыла руки и красила губы. Если бы мне сейчас предложили поцеловать несколько лягушек, чтобы отыскать другого принца, я бы с радостью согласилась поближе познакомиться с миром амфибий. Почему оказалось так трудно найти кого-то, с кем действительно было бы приятно общаться. Хотя в данный момент я согласилась бы даже на то, чтобы собеседник просто не отвлекался или уделял внимание только мне. Как только подумала об этом, записал мой телефон. Вытащив его, я увидела сообщение от Эмброуза. Проверка. Ты в порядке? Мы договорились, что спишемся, дабы убедиться, что всё в порядке, поскольку это было не двойное свидание и не вечеринка. Он любит инопланетян, напечатала я. А кто не любит? прислал он. Я вздохнула, решив ничего не отвечать на это. Затем спрятала телефон в карман и вернулась к столику. Теперь я понимала, что к чему. От меня требовалось доесть ужин, вежливо отказаться от десерта, потом пожать на прощание руку Джулиана и отправиться домой. Следовало признать, что за эти недели и прошедшее свидание ради Пари я слегка подустала. Но после всех громких заявлений сдаться просто не могла. Даже если к августу начну разбираться во временах средневековья, дальних галактиках и других странных вещах. Как прошла поездка в аэропорт? спросил Эмброуз. Я упустилась в одной из кожаных кресел в офисе и глубоко вздохнула. Мучительно. Но они уже в самолёте. Я ушла из терминала только после того, как на экране появилась надпись Вылетел. Я рад, сказал он. Когда твоя мама начала перерывать свою сумку, выискивая паспорт, который сжимала в руке, я подумал, что она всё отменит. Ох, по дороге было ещё два подобных инцидента, потирая глаза, пожаловалась я. Теперь мне уже не кажется таким ужасным её отказ от поездок. Не уверена, что смогу в следующий раз выдержать нечто подобное. Главное, она улетела, сказал Амброуз, скрепляя резинкой только что пересчитанную стопку карточек, которые тут же бросил в мусорное ведро. И у нас выходной, как только разберёмся с этим. А я посмотрела на расставленные передо мной вазы, фигурки для торта, салфетки и прочие свадебные атрибуты. Всё это мы приобрели для свадьбы Марго Вагнер, которая должна была состояться завтра. Не очень дорогая рогатка со средним списком гостей в стиле шик-шик. Такое событие мама с Уилььемом могли организовать закрытыми глазами. И я уверена, оно было бы прекрасным, если бы жених Марго не отменил всё чуть больше недели назад. Было уже слишком поздно возвращать оплаченные депозиты или заказанные вещи, даже если бы она захотела. Но невеста об этом даже не просила. На самом деле, единственный приказ, который передала нам её угрюмая мать, звучал так: чтобы она больше никогда не слышала об этом недоразумении. Конечно, мы сохраним эти вещи и воспользуемся ими в чрезвычайной ситуации, но всё же меня окутывала грусть, поскольку приходилось упаковывать то, что покупалось с такими планами и надеждами. Я потянулась и провела рукой по фигурке для торта. Это был жених, держащий на руках невесту, и оба выглядели счастливыми. "Заверну свечи и подсвечники", сказала я Имброузу. Я открыла коробку с папиросной бумагой и вытащив один из кусков, подняла маленькую синюю свечку. Основные цвета этой свадьбы жёлтый и синий, любимые оттенки несостоявшихся молодожёнов. Честно говоря, никогда не нравилась идея с зелёным. С зелёным, взглянув на меня, переспросил Имброуз. Имею в виду скатерти, объяснила я, кивнув на стопку, сложенную на соседнем стуле. Мама ненавидит всё, кроме белого. Но Марго во всём видела символизм и решила использовать зелёный, который получается, если смешать жёлтый и синий. Вот почему на приёме так много этого цвета. Он рассмеялся. Боже, в этом бизнесе люди везде находят тайный смысл, даже в цветовой гамме. Свадьбы толкают людей на странные поступки, сказала я, заворачивая очередную маленькую свечку. И это единственное, что никогда не меняется. Да, я уже поняла это, ответила Имброуз. Несколько минут мы работали в тишине, и мои мысли невольно крутились вокруг Марго Вагнер, которая накладывала тонны косметики и обожала массивные ожерелья. Я видела её пару раз в офисе. Большая часть невест одержима своими свадьбами, но, кажется, Марго больше интересовало обручальное кольцо с огромным камнем, ведь она постоянно крутила его на пальце, ловя солнечные лучи. Может, кольцо было для неё тем хрустальным шаром, где она видела, что свадьба будет идеальной, если использовать жёлтый, синий и зелёный цвета, подумала я. А может, ей просто нравилось, как сияет её бриллиант, или же и то, и другое? "Какие новости на фронте знакомств?" спросил Эмброуз, когда я завернула большую свечу. "Ты затаилась после того ужасного свидания с любителем инопланетян. Надеюсь, не решила сдаться?" Нет, ответила я. Вчера вечером ходила на двойное свидание с Джили, Майклом, Салимом и его другом, который работает в одном из фургончиков с едой. Ух ты, какое у них большое сообщество, да? Наверное, как у тех, что обучаются на дому. Да, согласилась я. Родители того парня, Мартина, продают пельмени, и, судя по отзывам, они очень вкусные. А Мартин тебе понравился? Я вздохнула и взяла ещё одну свечу. Он очень милый и невероятно привлекательный, но все его мысли о бывшей. Эмброу скривился. Ужас. Ага. Её зовут Элайза, и на мой взгляд, она ужасна. Но Мартин надеется, что девушка со временем одумается и вернётся к нему. Я заправила прядь за ухо. Однако всё прошло не так уж плохо, по крайней мере, увиделась с Джили. Она была занята. Она всегда занята, но теперь к тому же и влюблена, а это означает, что все свое свободное время она посвящает Майклу Салему. Объяснила я. Всегда отстойно, когда твои друзья пропадают. Нет, я рада за нее. Джили это заслужила. Я нагло нилась и поставила свечку в коробку у ног. Она всегда была безнадежным романтиком, но еще никогда не встречала того, с кем хотелось бы завести серьезные отношения. Так что Джилли впервые переживает эти прогулки на закате. Я почувствовала на себе его взгляд, когда встала и взяла ещё несколько листков папиросной бумаги. О, как же ты? Я же сказала тебе, встречалась со напланетным парнем в понедельник, а с Мартином вчера. К тому же мы с Бэном планируем увидеться в эти выходные, когда я буду свободна. Так что я не только в строю, но и опережаю наши договорённости. Вот почему присматриваю дополнительные варианты для тебя, если с Лораном ничего не получится. Кто знает, может, тебе повезёт с Лаизой? Может быть, сказал он, вызвав у меня смех. Но я говорил не о пари. Я посмотрела на него. Да? А о чём тогда? О всей этой любви и безнадёжной романтике, когда ты это получишь? Хм, сначала надо выиграть пари, в нос рассмеявшись, ответила я. Серьёзно, Луна, забудь пока о Пари. Ты же этого хочешь, да? Прогулок на закате. Я невольно на пригласина насторожилась. Ну да, произнесла я, стараясь, чтобы голос звучал непринуждённо. А кто не хочет? Но это случается нечасто. Думаешь, существует какое-то ограничение на прогулки на закате? Думаю, начала я, что у нас у всех есть право на великую любовь. Однако она не даётся бесконечное количество раз так что потребуется какое-то время чтобы обрести её вновь но ведь это же любовь великая любовь и что поинтересовалась я то что она не должна ассоциироваться с плохим разрывом как это было у тебя это явная противоположность великого на мгновение я потеряла дар речи поэтому пришлось прочистить горло и собраться с мыслями Всё заканчивается, сказала я, даже с наилучшим и великим началом. А жёлтый и синий дают зелёным. Такова жизнь, верно? Я завернула ещё одну высокую свечку в бумагу и поставила в коробку. Не могу понять, ты действительно такая циничная или просто осторожная? Через несколько минут нарушил тишину Эмброуз. Наверное, и то, и другое, ответила я, стараясь, чтобы голос звучал весело и непринуждённо. Атмосфера в офисе и так казалась гнетущей из-за того, что нас окружали доказательства разрушенного романа и сожжённых мостов. Неужели нам ещё нужно делиться историями собственных сражений? Стоило подумать об этом, как больно защемило сердце. Я не сражалась с сытым. Любить его было самым лёгким из того, что мне доводилось делать в жизни. Может, именно поэтому я не сомневалась, что если и найду кого-нибудь, то с ним всё будет намного сложнее? Мои мысли прервал звон колокольчика открывающиеся двери. Я оглянулась и увидела Лоран, одетую в сарафан, а следом за ней появилась ещё одна девушка. "Надеюсь, ты не против, что мы зашли", махнув мне рукой, спросила она Имброуза. "Я просто очень хотела познакомиться с тобой, Майё", я махнула в ответ. "Всё в порядке", сказал Имброуз, откладывая в сторону гостевую книгу, которую собирался упаковать и вставая с кресла. Знаменитая Майя. Как классно наконец-то с тобой познакомиться. А ты скандально известный Эмброуз, произнесла девушка. Она была чуть выше Лорен, с тёмными волосами и кольцом в носу, одетая в джинсы и майку, из-за которого у моей кузины впервые за несколько месяцев повысилось настроение. Услышав это, Лорен покраснела, затем потянулась и обхватила пальцами руку Эмброуза. Именно Майя я чаще всего плакала в жилетку после расставания, объяснила она нам, и какое-то время напоминала годта. Хотя это трудно даже представить, добавила Майя. Соглосен Лоренс от Канаи Солнечного Света, сказал Эмброус, и, конечно же, от этих слов девушка засияла ещё сильнее. Я вернулась к своим свечам. Так завтра большой день, поинтересовался он. Да, подтвердила Майя, покосившись на фигурки для торта. И кажется, ты тоже сможешь прийти. Смогу, сказал он, от чего Лори улыбнулась еще шире. Одна из клиенток отменила торжество в последнюю минуту, поэтому мы и разгребаем это бесполезное барахло. Майя взяла из ближайшей коробки бутылку с мыльными пузырями, перевязанную лентой. Поразительно, похоже, свадьба должна была стать грандиозной. Все свадьбы кажутся грандиозными, когда занимаешься их организацией, ответил Амброуз. Неважно, сколько приглашено гостей, всё равно будут маленькие детали, которые заставят понервничать. Он говорил совсем как мама, и я еле сдержала улыбку, ещё сильнее склонившись над коробкой со свечами. Кажется, мы не зря решили отказаться от большей части всего этого, ответила она. Моя завтра выходит замуж. Пояснила мне Лорен. Серьезно? Поздравляю, улыбнулась я. А где пройдет церемония? Они с Лорен переглянулись и рассмеялись. Отличный вопрос. Похоже, это состоится в маленьком патио позади кафе не подалеку отсюда, если не найдем место получше. Я подняла брови. В патио? Да там же всего несколько столовиков и те для курящих. Надеемся, удастся переставить пепельницу на какое-то время, легко мысленно сказала Лорен, пока ее подруга задумчиво обводила пальцем свечки, все еще стоявшие на столе. Майей и Роджер хотят, чтобы все прошло тихо, а босс Лео разрешил нам воспользоваться патио, если уйдем оттуда до вечернего наплыва клиентов. К тому же основное веселье будет на вечеринке, которая состоится позже. И где она будет? Поинтересовалась я. Мы планировали отправиться в инкубатор. Ответила Майя. Это наш любимый бар, именно там мы и познакомились. Я посмотрела на Эмброуза, который вновь принялся складывать в коробку салфетки с синей и желтой окантовкой. Но после того, что мы здесь увидели, это звучит как-то слишком просто, добавила она. Такая же мысль пришла и мне в голову, но я была благодарна за нее. Уж лучше это, чем печальные размышления. Видимо, вся эта история с Марго действовала мне на нервы. Просто Роджеру не нравится идея тратить деньги на подобные вещи. Понимаешь? К тому же, через пару месяцев мы устраиваем вечеринку в Мичигане для всей его семьи, поэтому они не приедут завтра. Так что будем только мы с моей мамой, подруга, оформившая разрешение на проведение свадьбы через интернет, и ещё несколько гостей. И всё пройдёт идеально, добавила Лорен. Конечно, согласилась Майя. А что это такое? поинтересовалась она у меня. А я подняла голову и увидела, что она держит коробку с маленькими карточками, перевязанными бантиком. Ох, это для стены пожеланий, вернее, предназначались для неё. Стена пожеланий? переспросила Майя. Я посмотрела на Эмброуза в надежде, что он всё объяснит. Но судя по виду, он сам не знал, что это такое. А ведь этот парень работал так давно, что уже должен был стать экспертом. Мы планировали установить мальберт, сказала я, показывая на доску у стены. На приёме каждый из гостей мог бы написать поздравление для невесты и жениха на одной из карточек, а затем прикрепить её. В конце вечера мы собрали бы их все в коробку, а после молодожёны вместе читали бы эти пожелания, открывая каждый день по одному. Ой, Майя посмотрела на коробку. Это довольно мило. Так и есть, согласилась я. Правда Луна не верит в силу желаний, добавила Амброуз. А я не верю, что их надо загадывать каждый раз, когда ты задуваешь свечу, поправила я. Но для пары это довольно мило, да и гостям, судя по всему, нравится. Майя поставила коробку на стол, затем подняла фигурку для торта. В этом есть что-то привлекательное. Конечно, Роджер не хотел бы ничего такого, однако Я посмотрела на имброуза, который тут же приподнял брови. Но ведь ты тоже этого не хотела, верно? спросила Лоран. Вернее, тебя же полностью устраивала обычная свадьба. Да, конечно, выпалила Майя. Это же наш день, и главное, что с нами будут люди, которых мы любим, потому не имеет значения, где будем находиться. Да и Патио кажется хорошим вариантом. К тому же ты говорила, что мы сможем поставить цветы, а потом забрать их в инкубатор и украсить столики снаружи. По-моему, это неплохая идея. Она отличная, сказала Лорен. Великолепная, поддержал её Имброуз. Но Майя просто стояла и крутила в руках фигурку для торта. Хм, ты в порядке? поинтересовался он. Да, в порядке. Всё хорошо. И ее голос дрогнул на последнем слове, затем она посмотрела на меня. У вас есть туалет, которым я могу воспользоваться? Дальше по коридору и направо, ответила я, указав в нужную сторону пальцем. А через мгновение мы услышали, как за ней захлопнулась дверь и щелкнул замок. Лорен посмотрела на Эмбруза. Боже мой, я и понятия не имела, что она хочет этого. Я помогла бы ей. Просто Майя не сказала тебе. Он обнял Лорен, а она, не задумываясь, прижалась к нему. И мне на мгновение захотелось сделать то же самое. Свадьбы вызывают множество эмоций, даже такие маленькие. Вероятно, все дело в этом. Я же спрашивала ее, уверена ли она насчет Патила и не стоит ли поискать место получше. Ну, они оба студенты и денег не так много, поэтому предложение Лео воспользоваться яванским кофе показалось идеальным решением. Да и инкубатор тоже. Зато какое подходящее название, успокоил её Эмброус. Сначала приходит любовь, потом брак, а потом мая получает ребёнка в инкубаторе. На лице Лорына отразилось потрясение. Теперь мне хочется плакать. А что плохого в инкубаторах? Они спасают жизни. Эмброус, тихо одёрнула его я. Пойду проверю Майю. сказала Лорен. Она выглядела очень расстроенной. Вот, возьми воды, я протянула одну из бутылок с соседнего стола. Это всегда помогает. Забрав у меня воду, Лорен направилась к туалету, шлёпая по ковру. Но стоило ей скрыться из виду, как Амброз повернулся ко мне. Так, ты должна что-то сделать, огорчил меня он. Я? Невеста в беде, а в этом ты профессионал? Вот только она не наша невеста, поправила его я. К тому же, она сама сказала, что не хочет всего этого. Я обвела рукой вещи, сваленные на столе. До «Да лодно тебе. Я работаю здесь всего несколько недель, но всё равно узнал КЖ. Я моргнула, удивившись, что он запомнил это сокращение. Контролирующий жених становится нашей проблемой только если мы организовываем ему свадьбу. Но данный случай сюда не подходит. Он вновь опустил взгляд на стол, затем посмотрел на меня. Ладно, а что если бы это было так? Но это не так. Но вполне могло бы так быть, сказал он. Например, если бы мы решили помочь ей и отдали часть этих вещей, что вполне реализуемо. Хочешь, чтобы мама поучаствовала в этом? спросила я. Совсем сбриндел. Нет, нет, я говорю не о ней, а о нас, о тебе и обо мне. Мы вполне могли бы это сделать. Эмброус указал на меня, затем на себя, и это напомнило свадьбу его матери, когда он уговаривал меня потанцевать с ним, обещая исцеление. Казалось, с того момента прошла целая вечность. "Спасибо, но нет", возразила я. "Разве ты не видела, что сейчас произошло?" воскликнул он, указывая на дверь туалета, за которой, судя по всему, сейчас скрывались Майя и Лоран. Возможно, это будет единственная свадьба в жизни этой девушки. Неужели тебя не замучает совесть, что она пройдёт среди пепельниц под звук перемалываемого кофе? Или, зашептала я, это будет первый брак, о котором они вскоре пожалеют. И в следующий раз она устроит свадьбу так, как ей того хочется. Не могу поверить, что ты это сказала. И, кстати, шёпот не сделал твои слова менее бессердечными. Я вздохнула. Эмброуз, знаю, что ты любишь играть героя, спасать собак, детей и чей-то важный день. Однако не все хотят или в этом нуждаются. Но ну, есть и те, кто нуждается, возразил он. И если есть возможность это сделать, то почему бы и нет? Потому что это не твои проблемы и не твоя ответственность. А я считаю по-другому. Вот и организуй им свадьбу, сказала я. Ты уже многое знаешь, так что влезай во всё это, а меня и так всё устраивает. После моих слов Эмброус какое-то время пристально смотрел на меня, от чего я начала смущаться. Должно быть, с тобой случилось действительно что-то ужасное, наконец произнёс он. Я сглотнула. Не понимаю, о чём ты? Всё ты понимаешь о твоём парне, большой потерянной любви и единственной прогулке на закате. Он покачал головой. Да, ты даже надежду потеряла. Ничего я не теряла, возразила я, стараясь защититься. Но это бизнес, который построен на желаниях людей публично отметить тот момент, когда они соглашаются жить вместе до самой смерти. И меня безумно радует, когда всё так и выходит, сказала я. Когда они живут долго и счастливо. Но иногда всё складывается совершенно иначе, и я видела это не раз. Поэтому мне совсем не хочется участвовать в чём-то подобном в своё свободное время. Неужели ты не понимаешь? Но Имброуз ничего не ответил. Он вообще больше ничего не говорил. А потом я услышала, как щёлкнул замок в туалете. Когда к нам вернулись девушки, я уже принялась заворачивать свечу. Простите меня, сказала Майя. Думаю, это прицоватибный мандраж. Мы тоже решили сделать стену пожеланий, сказала Лоренн Броузу. Ведь это не так сложно, верно? Можете воспользоваться оставшимися карточками. Он указал на коробку. Луна сама предложила. Услышав это, Лоренн и Майя повернулись ко мне. Ничего себе, правда? покраснев спросила Майя. Это так мило. Спасибо. Я кивнула, но не стала ничего говорить. А ещё продолжил Эмброуз: "Хоть идея провести свадьбу в патио хороша, но, кажется, есть вариант получше. Почему бы вам, девчонки, не поехать со мной домой и не посмотреть на наш задний двор? Уби удивительный сад, в нём достаточно места для столиков". Девушки переглянулись. "Ты серьёзно?" переспросила Майя. А почему бы и нет? По крайней мере, там не будет пепельниц или инкубаторов, добавила Лорен. О, а ещё мы могли бы расставить цветы в банках. Это же выйдет недорого, верно? Думаю, да, ответила Майя. А знаешь, на что ещё не потребуется много денег? На маленькие белые гирлянды, которые развешивают на Рождество. Интересно, продают ли их летом? Даже если не продают, у кого-то они должны быть на чердаке, сказал Эмброуз. Нужно просто поспрашивать у друзей. "Ой, как же круто!" заулыбавшись и захлопав в ладоши, воскликнула Майя. "Да, мы не хотели вычерной свадьбы, но она будет прекрасной", закончила за неё Лоран. Майя выглядела так, словно сейчас вновь или наконец разрыдается. "Спасибо," Искренне сказала она Имброузу, потом посмотрела на меня. Огромное спасибо. Это всё он, махнув в его сторону рукой, призналась я. Так и было, и я прекрасно осознавала это в течение следующих 45 минут, пока заканчивала упаковку, в то время как они взволнованно обсуждали свои планы. Я сосредоточилась на работе, стараясь как следует обернуть каждую вещь и как можно понятнее подписать каждую коробку. Всё должно быть на своих местах, даже если в нескольких шагах от меня творится настоящее безумие. Но в 5 часов, когда они ушли из офиса, не переставая болтать о свадьбе Майи, а я заперла за ними дверь, меня охватило необъяснимое чувство поражения. Однако я так и не поняла, из-за чего именно.